ранёхонька чуть свет. Я запряг лошадку и отправился в бойберег. Приехал на рынок. Ага. Существуют разве секреты у нашего брата? Все уже известно. Со всех сторон меня поздравляют. Дай бог счастья, рептевье, когда с божьей помощью свадьба. Спасибо, отвечаю, и вам того же. Выходит по поговорке. Отец родиться не успел а сын уже на крыше вырос. «Глупости!» — кричат они. «Ничего вам, рэп Тевье, не поможет, выпивку придется поставить. Не сглазить бы такое счастье, прямо золотое дно!» «Ну, — говорю я, — это еще бабушка надвое ворожила. Золото может утечь, а дно останется». Однако от компании отставать не приходится, нельзя же свиньей быть. Вот справлюсь только со своими егупетскими покупателями, тогда и выпивка будет, и закуска, живи, не горюй. Как сказано, радуйся и веселись, гуляй, голытьба. Словом, справился я со своей торговлей быстро, как всегда. Выпил с братвой по рюмочке. Пожелали мы друг другу всего хорошего, как полагается, Затем я уселся в тележку И покатил домой живо, весело, под хмельком. Еду лесом. Время летнее. Солнышко хоть и припекает, Но с обеих сторон тень от деревьев Сосной пахнет. Благодать! Растянулся я барином на вазу, Вожжи отпустил — Дал своему коняге волю, шагай, мол, будь ласков, сам, небось, дорогу знаешь. И распелся во весь голос, заливаюсь, на душе так празднично, и на память приходит на напевы покаянных молитв. Гляжу ввысь в небо, а мысли мои здесь, на земле